в Бродский, 25 декабря 1988 года. Бегство в Египет. Погонщик возник неизвестно откуда. В пустыне, подобранной небом для чуда, по принципу сходства. Случившись ночлегом, они жгли костер. В заметаемой снегом пещере, Своей не роли, Младенец дремал в золотом ореоле Волос, обретавших стремительно навык. Свечение не только в державе чернявых, Сейчас, но и вправду подобно звезде, покуда земля существует, везде